Белобрыс и пулеметчик несколько секунд рассматривал композицию, потом несколько раз зачем-то измерил пальцами расстояние между пулеметами и от них до колонны. — Сергею Филимоновичу рассеивание давать сложнее, чем мне. — Все ж таки, Дегтярев, это делает хуже, неожиданно сказал он. — А до хвоста колонны ему ближе. Я так думаю, я с Максима торможу головную машину и тут же переношу огонь на вторую и третью, а он по концу стреляет. Мы их запрем тогда. Я продольным их давить стану, покуда лента не кончится, а Филимонович из Дегтяря под шумок сможет по какому-нибудь важному работать, короткими. Это если, кроме двух пулеметов, ничего нет. Есть? Тогда с винтарей можно поодиночке всех выщелкать. Ва! Говорил же, что голову включать надо. Включил, ажур на выходе. Чаще будешь делать так, ВПЗР станешь. Кем? не понял Федор, но говорил же уже великим пулеметчиком земли русской, из плотных зарослей и вника что росли в полусотне шагов от класса, долетел негромкий свист. «Ну, на сегодня все!» — истребитель поднялся на ноги. «Два часа на сон, а потом в дорогу собираться будем. Или на дорогу. Отбой, бойцы!» Ветки, и потревоженные ушедшим командиром, еще колебались, а пулеметчики уже расстелили на земле пону и устроились на отдых. «Филимоныч, а где он этому научился? Как думаешь?» Задумчиво уставясь в светлеющее небо, спросил Федя. «Так он еще в финскую нахлебался. Слышал я, как хлопцы со второго эскадрона рассказывали. Да на этой с первого дня. Старшой этот на границе служил, сам кумекой». Если сюда им добрался, да к тому же назад сам пошел, повидал кое-чего. Обратно, говорят, готовят их. Вон, во второй эскадрон, они две книжицы передали. Так там и не такие захеря прописаны. А это какие же? Ну, как лимонку в землю закопать, чтоб под ногой у вражины жахнуло, или как из шрапнели долбать без пушки. Шрабнелию, Без пушки. Браки, бойся. Знаешь что, Федька, спи давай, и меня не береги. Приказ командующего третьей танковой группой. О партизанах и их помощниках. Командный пункт 28 августа 1941 года. Танковая группа 3. Отдел 1С, офицер контрразведки. Тема. Партизаны в таловых районах. Ссылка. Приказ командующего группой номер 19 от 26 августа. Дополнительные экземпляры 3. В случае захвата предполагаемых пособников партизан. В присутствии гражданских лиц следует обращаться с ними хорошо, угощать едой с сигаретами с тем, чтобы о подобном обращении стало широко известно, и у солдат противника исчез страх перед сдачей в плен. Таким образом, казни следует проводить в отдаленных от населенных пунктов местностях и стараться делать это тайным образом, особенно в районах с имеющейся активностью партизан. Если проведение экзекуций может быть сопряжено С нарушением требования о секретности следует отправлять захваченных в лагеря военнопленных. Период, когда они могут добровольно сдаться в плен, по-прежнему ограничен 15 сентября, как и было указано в подготовленных листовках. Возможна выплата вознаграждения в сумме до 25 рейхсмарок местным жителям, сообщившим о местонахождении партизан. Если эта информация привела к захвату последних. Если при задержании подозрительных лиц обнаружено оружие или имели место акты публичного насилия в отношении военнослужащих веромахта, партизаны должны быть расстреляны или повешены по приказу командующего офицера. Основание для казни должно быть доведено до местного населения. Любым удобным способом, например, на шею повешенного вешается табличка с надписью «Это случится с каждым, кто спилит телеграфный столб». При проведении подобных мероприятий следует учитывать наличие среди местных жителей пособников партизан. Старший офицер генерального штаба Оберст фон Хюнерсдорф. Город Борисов, БССР, 26 августа 1941 года, 11.05. Начало нового русского контрнаступления сильно изменило размеренную жизнь штаба группы армий. И дело было не только в масштабах или силе ударов Красной Армии, но, скорее, в несколько необычных для Вермахта ситуаций, которую Грифенберг Похарактеризовал характеризовал на одном из совещаний, сказав «Господа, нас поймали со спущенными штанами!» Атака по всему фронту пришлась на крайне неудобный для планирования момент, когда часть соединений еще действовала в соответствии с предыдущими планами, а часть уже пришла в движение для выполнения новой директивы фюрера. Добавили к ситуации сложности и незамеченные ранее на флангах войска, занимавшие к тому же, какие-никакие, но укрепленные позиции, отчего бодро стартовавшие на север-юг подвижные соединения, безуспешно пытались достичь запланированных темпов наступления. Следовательно, парирование атак русских обходами и контрокружениями. Ближайшие несколько дней осуществиться не могло. Начальник оперативного отдела повернулся к своему заместителю. Хенринг, что с кавалерией русских в ТЛУ Штрауса? Есть свежие новости? До сих пор не удалось выяснить местоположение основных сил. Сам не понимаю, как им удается с такой эффективностью прятать пять дивизий. Утром имели место. Разрозненные нападения на гарнизоны и колонны в районе шоссе Велиш-Демидов. Но ни разу не было зафиксировано участие сил свыше полка. Фон Тресков пододвинул шефу несколько листков бумаги. Вот радиограммы. Авиаразведка, сидевший во главе стола Клюга, оторвался от очередного документа. Фиксируется перемещение отдельных групп всадников и пехоты, но командованием авиационных соединений сомневается в эффективности наносимых ударов. Привлекать эскадрилью для бомбового удара по роте, спрятавшейся в кустах, их не прельщает. К тому же основные силы бомбардировочной авиации и штурмовиков сейчас стянуты к Смоленску великим луком, ответил представитель Люфтваффе. На северном направлении сейчас функционирует только один нормальный аэродром. Сейчас, правда, формируется временная группа из вспомогательных самолетов для поиска и атак прорвавшейся кавалерии. Это хорошо. Оберст, а возможно ли наращивание усилий авиации в районе Смоленска? Сейчас русских остановили буквально в нескольких километрах от городской окраины. И если Люфтваффе немного чаще будет их бомбить, уже в скором времени пехота отбросит противника. В течение следующей недели нам обещали перебросить 30 самолетов для восполнения потерь. Или же мы можем перенацелить часть сил с южного направления. Перенацеливайте. — Недели у нас нет. Фельдмаршал посмотрел на карту, где в глубину позиций германских войск севернее и южнее Смоленска вклинились два языка, вернее, три. На северном участке противник наступал по двум направлениям, охватывая духовщину. Русские наступали, безрассудно растянув фланги атакующих группировок, Но проблема была в том, что для сбора сил, способных отсечь их у основания, требовалось время. Пока же русских удавалось сдерживать лист за счет использования внутренних резервов, то есть бросая в бой пекарей, кошваров и прочие толовые части. Конечно, в дивизии третьей танковой группы уже разворачивались от Великих лук на юг, но, во-первых, Часть из них к текущему моменту была скована боями по прорыву обороны противника южнее и юго-восточнее этого города. Во-вторых, из-за смешивания на узких лесных дорогах двух разнонаправленных потоков движения в этом районе практически встало. Клюга снова, словно не видел ее десятки раз до этого, Внимательно вгляделся в огромную карту, расстеленную на столе. Вот они, слабые точки. В духовщине много войск, и их правый фланг опирается на не менее сильную группировку в районе Смоленска. А вот севернее от Репина и до озера Белинского по 120-километровой дуге Вытянулись в нитку всего лишь пять пехотных дивизий: 35-я, 106-я, 129-я, 6-я и 26-я. Генерал-фельдмаршал пробежал глазами с юга на север отметки частей. Уже участвовавшие в боях, некоторые сильно нуждаются в пополнениях. А в 129-й еще и приходится отвлекать значительную часть своих сил для противодействия прорвавшемуся в глубокий тыл кавалерийскому корпусу русских. А на другой стороне, обозначенной синим пунктиром линии фронта, целых две советские армии. Да каждая из них равна по силе немецкому корпусу, да еще многие стрелковые дивизии в них были практически разбитый во время отступления. Но что мешает Тимошенко накопить силы, как он уже сделал это южнее? Ханс, что у Гидариана? Командующий отвлекся от размышлений. Он сообщает, что разведка вскрыла концентрацию большой массы русских войск, юго-восточный ельни и отказывается перебрасывать танки Эрлин Кампа, севернее. А он не боится, что его отрежут от Смоленска? Ничего такого он не сообщает. Сердился, что русские гаубицы со снарядами, которые мы обещали ему отправить, так и не прибыли. Его артиллерия на голодном пайке. Они потратили слишком много снарядов, пытаясь прорвать оборону русских.